Злой князь Предание Жил-был злой высокомерный князь. Он только и думал о том, как бы покорить себе весь свет, на всех нагнать страх одним своим именем. И вот он шел в чужие земли с огнем и мечом. Воины его топтали нивы и сжигали крестьянские дома. Красные языки лизали листья на деревьях. А плоды поджаривались на обуглившихся ветвях. Часто бедная мать укрывалась с голеньким грудным малюткой, задымившимися стенами. Но воины рыскали повсюду, находили их, и начиналась дьявольская потеха. Злые духи не могли поступать хуже. Но князю казалось, что дела шли как должно. День от дня росло его могущество. Имя его наводило ужас на всех, и удача сопровождала его во всех его деяниях. Из покоренных городов вывозил он золото и богатые сокровища. И в столице его скопились несметные богатства. Нигде в свете не было ничего подобного. Он повелел построить великолепные дворцы, церкви и арки, и все, видевшие эти чудесные постройки, говорили «Какой великий князь!». Они не думали о бедствиях, в какие он поверг чужие земли, не слышали стонов и жалоб, раздававшихся в ограбленных и сожженных городах. Сам князь смотрел на свое золото, на великолепные здания и думал как другие. Какой я великий князь! Но мне еще мало всего этого. Хочу большего. Ничья власть в мире не должна равняться с моейю, Не то что превосходить ее. И он пошел войной на всех своих соседей. И всех покорил. Плененных королей он велел приковывать золотыми цепями, к своей колеснице всякий раз, как собирался проехаться по улицам столицы. Когда же он сидел за столом, они должны были лежать у ног его и его придворных и хватать куски хлеба, которые им бросали. Наконец князь повелел воздвигнуть себе на площадях и во дворцах статуи. Он хотел было поставить их в храмах перед алтарем Господа, но священники сказали — «Князь, ты велик, но Бог выше тебя. Мы не смеем сделать этого». «Ладно», — сказал злой князь. «Так я покорю и Бога». И ослепленный безумной гордостью, он приказал строить диковинный корабль, на котором можно было носиться по воздуху. Корабль был расписан различными красками и походил на павлиний хвост, усеяны тысячами глазков. Но каждый глазок был ружейным дулом. Князь сел на корабль. Стоило ему нажать одну пружину, из ружей вылетали тысячи пуль. оружие сейчас же сами собой заряжались вновь. Сто могучих орлов были впряжены в корабль. И вот он взвился в воздух, к солнцу. Земля едва виднелась внизу. Горы и леса казались сначала вспаханным дерном, затем нарисованными на плоской ландкарте и, наконец, вовсе исчезали в облачном тумане. Всё выше и выше поднимались орлы. Тогда бог выслал одного из своих бесчисленных ангелов, но злой князь встретил его оружейным залпом. Пули отскочили от блистающих крыльев ангела, как градинки, Только одна единственная капелька крови вытекла из белоснежного крыла и упала на корабль, где сидел князь. Она глубоко въелась в дерево и надавила на дно корабля со страшной силой, словно тысячепудовая глыба свинца. Корабль полетел вниз неимоверной быстротою. Могучие крылья орлов переломились. Ветер так и свистел в ушах у князя. Облака, собравшиеся из дыма от сгоревших городов, теснились вокруг и принимали чудовищные формы. Огромных раков, протягивавших к князю сильные клешни. Катящихся обломков скал и огнедышащих драконов. Князь лежал на дне корабля полумёртвый от страха. Наконец, корабль застрял в густых ветвях лесных деревьев. «Я одолею Бога!» — сказал князь. «Я дал себе клятву одолеть его! И быть посему!» И он приказал строить новые воздушные корабли. Строили их семь лет. Велел он также ковать молнии из твердейшей стали, чтобы взять твердыню неба приступом, и собрал воинов со всех концов своего государства. Войска покрыли пространство в несколько квадратных миль. Воины готовы были сесть на корабли. Князь подошел к своему, но бог выслал на него рой комаров. Один только маленький комариный рой. Насекомые жужжали вокруг князя и жалили его в лицо и руки. Он злобно выхватил меч, но рубил им лишь воздух. В комаров же попасть не удавалось. Тогда он велел перенести драгоценные ковры и окутать себя ими с головы до ног, чтобы ни один комар не мог достать до него своим жалом. Приказ был исполнен, но один комар ухитрился пробраться под самый нижний ковер, заполз в ухо князя и ужалил его. Словно огонь разлился по крови князя, яд проник в его мозг, и он сорвал с себя все ковры. Разорвал на себе все одежды, и голый принялся метаться и прыгать перед толпой своих свирепых солдат, а те только потешались над безумным князем, который хотел победить Бога, и был сам побежден комариком».